Глава 2. Пассивный эффект. И как тебе моя бывшая? Осведомился Торфу из Кайла. Так и ж ё т так и ж ё т скажи, а ведь я с ней несколько столетий прожил. Стражники будто не услышали, а Егора не подумал отвечать, пытаясь освободиться. Четно. Он не управлял движениями персонажа, которого под руки вел конвой, однако сумел вовремя прожать кнопку, чтобы подобрать лут. Нетерпеливо открыв инвентарь, он разочарованно выругался. Подобранная вещь была неидентифицированной, со скрытыми свойствами, а просмотреть их не вышло. Вы под стражей, некоторые игровые функции недоступны. Стражники возбужденно болтая о поимке преступника вывели варвара из дома покойного алхимика. Можно было отложить геймпад, его Чар сам перебирал ногами, но требовалось разобраться с тем, что происходит. И лучше всего помогла бы Мико, у нее больше игрового опыта. Судя по мини-карте, ч е р н о Книжница сейчас бежала с кладбища к дому Мортана. Мико, я убил босса, но тут же я в и л и с ь городские стражники, меня взяли под арест. Что делать? Твою мать, Гор, вечно ты во что-то в л и п а е ш ь Что они говорят? Егор лаконично объяснил, что его обвиняют в связи с проклятыми богами и убийстве Мартана. Тем временем закованый н в кандалы варвар плелся в середине процессии конной стражи. Насчет богов неуверенно впервые слышу о таком, но за убийство, Неписе, придется на неделю остаться без раки, то есть играть ты можешь, но в тюремной камере, а там какая игра. Так что советую откупиться. И сколько это будет стоить? спросил Егор прикидывая где взять кристаллы, он почти все вывел, хорошо хоть ту сотню потерянную во время первого боя с торфу в болотной крепости удалось подобрать, не знаю, слышалось что-то около сотки, в с ё выбирайся, я в город не пойду, а то еще и меня о б в и н я т с я участии, лучше вообще пока вов прыгну, сотня к р и с о в у Егора имелась. Так что он отложил геймпад и спокойно, откинувшись в кресле, наблюдал за разыгравшимся представлением. д о б л е с т н а я стражи Лунного Приюта т а щ и т убийцу на судилище. Разрабы р а к у э н а сделали из этого целое шоу, и пока горы сопровождали на центральную площадь, в городском чате вспыхнуло глобальное уведомление. За конвоем уже шли зеваки. Смотрите, смотрите, это же тот самый гор. Да игрался ганкер. Прикидывался-то безобидным, а оказался волком в о л к о м в о в е ч ь е й шкуре. Вот на чистую воду и вывели. Есть все-таки справедливость на свете, говорят. Он обчистил изумрудную ярость, обманув и подставив их перед каким-то ПВП-кланом из большой раки. Ерунда какая-то. и з у м р у д н ы е краснее красного, а гор? Что? Не понял. То-то. У него уже враждебность со всем городом. Думаешь, такое просто так что ли случается? Да нет же, это же наш танцующий варвар. Он герой, надо ему помочь. Как помочь? На стражников напасть? Не выйдет, они тебя сами тут же скрутят. Тем временем геймпад будто сам по себе заговорил скрипучим голосом торфу, хотя кирка была сложена в инвентарь. Э -э, Лавкач, да нас легавые повязали. Раскида й их и щупай ноги. Щупай ноги? Удивился Егор. г о в о р ю в бега, подайся, мачиму сордов по тупым божкам и коктерви. Торфу продолжал призывать к потасовке с мусорами и л е г а в а м и дабы расшевелить это болото, но Егор перестал обращать внимание. Хорошо, что стражники похоже не слышали древнего б о ш к а Эй, Лавкач, а меня отполировать бы надо. Торфу вдруг сменил тему. Ни гоже богу в этой к е р ж а в и н е п р о з я б а т ь Тут-то Егор и осенило. Так вот же причина всех его бед. Он открыл свойство кирки и убедился, что прав. В куче всяческих бонусов к первозданному кайлу прилипло одно зловредное свойство. Пассивные эффекты сгой. Предмет проклят или является пристанищем темной сущности. Ваша репутация с д о б р о п о р я д о ч н ы м и жителями понижена. Внимание, от проклятого предмета невозможно избавиться. Невозможно избавиться? Невозможно? Что-то негодное, неприятное, женщина непристойного поведения! – в скричал Егор, бросая геймпад на пол. По крайней мере, именно это услышали игроки, сопровождавшие процессию. Ну все. Совселением мерзкого бога планы продать Кирку рухнули. Хорошо хоть Саня предложил иной вариант рассчитаться с ним и заработать, иначе можно было бы рвать волосы во всех местах. Но надо же! А? Решил и рыбку съесть, и в лодку сесть, и уникальную квестовую цепочку добить, и продав после этого Кайло хорошо заработать. Добил цепочку на свою голову. Тем временем стражники вели в г о р ы на площадь, где уже собирался народ. Не сказать, чтобы прям много, все-таки есть враки и поинтереснее занятие, но человек сорок с т о л п и л с ь В центре небольшого огороженного участка между виселицей и п л а х о й покрытой б у р ы м и пятнами, открылась арка портала, откуда степенно вышел плотный коренастый мужчина в бордовой мантии. Шпек Кенба, человек. Судья двадцать девятого уровня. о г л я д е в ш и с ь он с удовлетворением покивал горожанам и махнул рукой стражникам. Видите обвиняемого. Сию минуту, господин судья. Капитан стражи лично сопроводил горы. Торфу все это время отпускал езвительные комментарии. Знавал я одного шпека, а этот не б о с его потомок, уж больно похож. Так тот глотки на дорогах резал честному люду. Глядишь ты, судья, валить их надо ловкать, судей этих с их ними к л я т ы м и подпевалами и о т о р л ы ф уходить. Варвара поставили перед ш п е к о м к е н б о й Тот, видимо, понимая, что у зевак много своих дел, а шоу должно быть не только зажигательным, но и неутомительным, сразу перешел к сути. Варвар Гор. Властью данным мне королем Ауроном IV и доверием жителей славного города Лунный Приют обвиняю тебя по двум пунктам. Во-первых, ты уличен в сношении с проклятыми богами, что не просто не поощряется, а карается конфискацией всего имущества и изгнанием из города. Во-вторых, обвиняешься в убийстве славного и многомудрого алхимика Мортана, родного брата достопочтенного мэра Кортера. Капитан стражи сделал шаг к судье и прошептал что-то на ухо. Тот недоверчиво посмотрев, поморщился, кивнул и продолжил речь. «Кх -кх. А также в надругательстве над телом невинно убиенного. Да, да, дорогие сограждане, Шпек печально развел руками. Тело Мортана было сожжено убийцей. Обвиняемый таким образом, полагаю, пытался скрыть следы своего злодеяния. Неписи в толпе, как и некоторые игроки, не относящиеся к новичкам повстанцам, удовлетворенно з а г а л д е л и Их всех это радовало и развлекало. Довольный произведённым эффектом судья победоносно посмотрел на Гор, мол, чем будешь крыть? Егор выматерился сквозь зубы. Это какой-то фарс они судят. Не расследование, не улик, а приговор вынесен всезнающий н е й р о с е т ь ю ещё в тот момент, когда капитан только пересекал порог дома алхимика. Что ты, е г о р можешь сказать в свое оправдание? – спросил Шпек. Видимо, требовалось толкнуть какую-то речь. Возможно, не р а с с е т ь отыгрывающую судью учтет его слова, что смягчит наказание. С недавних пор под личиной алхимика Мартана скрывалось чудовище, господин судья, заговорил Егор как можно рассудительнее. Это может косвенно подтвердить и мэр нашего славного города, который самолично жаловался, что в последнее время брат его алхимик стал нелюдим и на отрез отказывался общаться. о б м а н н ы м путем древнее чудище, разделавшееся с добропорядочным алхимиком, принудило меня собрать определенные предметы, после чего решило убить, чтобы беспрепятственно завладеть ими. Это была неравная схватка. Монстр оказался очень силен и безусловно стал бы большой бедой для всех горожан. Только по воле случая и благодаря удаче мне удалось одолеть м е р з к у ю лесную богиню Веспу, после чего достаточно громовым голосом оборвал его шпек. Твоя позиция я с н а Ты хочешь избежать наказания, придумывая нелепицы и приплетая мифических чудищ. Лесная богиня надо же! Больше ерунды я никогда не слыхал. Объявляю приговор: полная конфискация имущества, тюремное заключение сроком в один год с последующим изгнанием из лунного приюта, что может быть заменено отработкой на рудниках проклятого железа в течение трех месяцев. В крытое запирают, ахнул изгимпад торфу, мокрой статью шьет. Толпе поднялся еще б о л ь ш и й шум. Народ возбужденно обсуждал б е с п р е ц е д е н т н ы е для песочницы наказание. Тишина! – зарычал судья Шпек к е н б а Согласно указу милостивого короля Урона IV обвиняемый вправе аннулировать приговор и меру пресечения, выплатой компенсации, кою я назначаю в размере двадцати тысяч имперских кристаллов. Торфу взревел: по беспределу работают суслики позорные. Уходим в отрыв Лавкач, п о ш у р у й в суме у себя, там же все есть. В отрыв уходим. Неизвестно, из какой семантической базы не й р о с е т ь ч е р п а л а слова для реплик Бога, но раздел воровского жаргона там явно был большой. На то, чтобы открыть инвентарь и активировать свиток портала, полученный с одного из ганкеров, потребовалось две секунды. т р е т ь я и четвертое прошли под у г а с а н и е экрана. Все затихло, а в пятую Варвар Гор, как обычно п р и т а н ц о в ы в а я стоял на порталной ь площадке крупного, судя по высоким зданиям и огромным толпам народа, города. Назывался он Ратчет.